45. -е. О жизни надземной хотел рассказать тебе. Я чудесную сказку, но звуки земные прервали ее, но скоро услышишь, любимый. Обереги сокровище твое даже от близких. Будь всегда на чеку. Цепкие руки тянутся отовсюду, на страже, на страже, на страже сокровища будь. Я и ты, ты и я. Лишь матерь пусть знает об этом, ей тайну доверить ты можешь, она утвердит и поймет. И так в путь еще к большим высотам.